спросила он осторожно. — О, да. Я не знаю всех подробностей, но он отдал именно такие распоряжения, которые были немедленно выполнены. Золотое сердце у Гера Виттенбах Он столько делает для немцев, Нью-Йорка, для общины. Услышав звук распахнувшейся двери, она замолчала и с самым почтительным выражением лица прям-таки вытянулась по струнке на манер прусского гренадера. Бестужева даже любопытно стало. Нешуточное уважение ей внушает неведомый Гер Виттенбах. Припомнив, что он, собственно, не какой-то презриваемый из милости бедолага, а инженер с европейской известностью, бестужев постарался придать себе вид невызывающий, но достаточно независимый, насколько это возможно, для человека в унылом больничном халате и разношенных пантофлях на босу ногу, и с любопытством уставился на дверь. Да, это, безусловно, персона. Вошел человек довольно пожилой, осанистый, с апоплексически красным лицом, густыми седыми усами, в отлично сшитом, весьма консервативном костюме из дорогого сукна, с массивной, едва ли не воршин, часовой цепочкой поперек жилета в мелкую серую полоску. В одной руке он держал шляпу, в другой — пухлый кожаный портфель. Каковые предметы, в секунду окинув взглядом помещение, непринужденно положил на больничную тумбочку. Фройлен Марта взирала на него с несказанным почтением, Да и Бестужев оценил загадочного незнакомца должным образом. Тот ничуть не чинился, не задирал носа, но от него издали веяло той спокойной, властной уверенностью в себе, что свойственно людям, достаточно давно пребывающим на вершине общественной пирамиды. Уверенностью человека, прекрасно знающего, что одного его слова или небрежного мановения пальца, достаточно, чтобы, пользуясь словами классика, Пришли в неописуемую поспешность сорок тысяч одних курьеров. «Серьезный дядюшка», — подумал Бестужев. Ему встречались подобные среди сибирских миллионщиков, но тем была свойственная такая чисто российская непосредственность, удивляющая иностранцев. А загадочный Гервиттенбах был по-европейски основателен. Через секунду на лице вошедшего расцвела самая обаятельная и дружеская улыбка — Он двинулся к Бестужеву, форменным образом раскрыв объятия. Бестужев вежливо поклонился. В самый последний миг, однако, незнакомый решил не уподобляться героям сентиментальных романов, всего-навсего взял Бестужева за плечи и встряхнул самую чуточку, крайне деликатно, что было вполне по-мужски, выражало сочувствие и ободрение. Отступив на шаг, присмотрелся. Да, хотя доктор Земмельгов и заверяет, что с точки зрения медицины вы совершенно здоровы, Лео... «Позвольте вас так называть попросту, я ведь вам в отцы гожусь». «Вид у вас, тем не менее, изрядно осунувшийся. Вполне понятно, если вспомнить, что вам пришлось пережить. Он передернулся без всякого притворства. Ледяная пучина, гиена сущая, сотни погибших. Эти англичане, чтобы их черт побрал. На германском пароходе, я уверен, ничего подобного не могло случиться». «Это ж так очевидно, с точки зрения немецкого порядка, число мест в спасательных шлюпках должно соответствовать числу пассажиров». «Эти англичане, заносчивые и самовлюбленные!» «О, да», — сказал Бестужев тоже с искренним чувством. «Один бог ведает, как там обстоит на море с валенным немецким порядком, но в любом случае английские пароходы вызывали отныне у него стойкую идиосинкразию». Не везло ему на английские пароходы. Сначала Джон Грейтон, потом «Титаник». Что ж мы стоим? Немец не вкладывал ни во взгляд, ни в скупой жест никаких особенных эмоций. Он попросту повел глазами, сделал незначительное движение рукой, но фройлен Марта, почтительно подставив ему шаткий больничный стул, сделала книксон и проворно покинула палату. Бестужев тоже сел, повинуясь тому же скупому жесту. Мое имя Конрад Виттенбах. И я, смело можно сказать, пользуюсь некоторым влиянием в немецкой общине Нью-Йорка, непринужденно сказал гость, еще до того, как были опубликованы списки уцелевших и погибших пассажиров Титаника, наши люди озаботились судьбой плывших на нем немцев. Святой принцип землячества и крови, вы же понимаете, вы подданный австрийского императора, но немец всегда остается немцем, верно? — О, да, — сказал Бестужев. — Очень быстро в списках уцелевших обнаружилось ваше имя. И я, узнав, куда вас поместили, велел перевести вас сюда. «Нет, я не хочу сказать, что госпиталь святого Бернарда так уж плох, но он, так сказать, общедоступен. Мне подумалось, что здесь, в больнице немецкой общины, среди единопременников, вы будете чувствовать себя не в пример лучше. «О, да», — сказал Бестужев, — «я вам так благодарен».